Я могу вернуться и получить свои вещи назад. Потом они сняли с меня по стромке и ткнули пальцем по направлению к скалистым горам. Я опустился крупной рысью к непроходимым лесам и полноводным рекам.